царская Россия производила всего 4% мировой промышленной продукции, а Советский Союз сегодня уже пятую ее часть. Оживление вызвало и другое сравнение. До революции, например, почти три четверти нашего населения было неграмотным, имелось около 100 высших учебных заведений, но зато 79 тысяч церквей и монастырей. Сейчас же в СССР 850 вузов и свыше трех четвертей специалистов, работающих в народном хозяйстве, окончили высшие и средние специальные учебные заведения. После моего выступления посыпались вопросы. На многие вопросы, задаваемые корреспондентами ГДР, других социалистических стран, было легко и приятно отвечать. Что же касается корреспондентов из западных стран и западного Берлина, то некоторые из них в своих вопросах пытались поставить под сомнение миролюбивую политику СССР, взаимовыгодность сотрудничества между Советским Союзом и ГДР. А были и такие вопросы, которые порой демонстрировали явную некомпетентность тех, кто их задавал. Так один американский журналист спросил, Почему Советская Россия гонит в ГДР одно лишь сырье? Пришлось напомнить ему о том, что Советский Союз поставляет в Германскую Демократическую Республику такие мелочи, как станки самых разных конструкций, оборудование для атомных и тепловых электростанций, тракторы и локомотивы, электронику и самолеты. А что касается сырья, то ГДР получает его по льготным ценам и в таких количествах, которых Соединенные Штаты никогда не снабжали ни одного из своих союзников. 1978 год. Полет Зигмунда Йена в космос. Это произошло 26 августа, когда на советском космодроме Байконур был дан старт кораблю «Союз-31», который пилотировал третий международный экипаж, командир корабля Летчик-космонавт СССР Быковский и космонавт-исследователь гражданин ГДР Йен. На следующий день произошла стыковка с пилотируемым комплексом «Салют-6» «Союз-29». За 7 дней полета комплекса «Салют-6» «Союз-29» «Союз-31» космонавты выполнили обширную программу исследований, которую подготовили ученые-специалисты СССР и ГДР. 3 сентября, после успешного завершения программы совместных работ, космонавты Быковский и Йен возвратились на Землю. Космонавты совершили посадку в 140 километрах юго-восточный города жесказгана Советский космонавт стал героем Германской Демократической Республики, а космонавт ГДР – героем Советского Союза. Этот полет, Большой вклад в успешное осуществление долгосрочной программы «Интеркосмос» в освоении космического пространства в мирных целях. Прошло совсем немного времени после полета третьего международного космического экипажа, за которым в ГДР следили буквально все. Товарищи из телевидения рассказывали мне, что в ходе полета и приземления космонавтов были побиты все рекорды популярности телепередач в республике. И оба героя, Быковский и Йен, приехали на родину немецкого Гагарина. Для меня встреча с ними имела особый смысл. Почему? Дело в том, что еще в 1976 году Быковский, выступая в клубе нашего посольства, сказал «Я был с удовольствием во время своей последней небесной командировки составил бы компанию космонавту ГДР». И надо же, именно так и случилось. Приятно было познакомиться с Зигмундом Иеном, который внешне чем-то напоминает нашего первого космонавта. Наверное, такой же доброй, открытой улыбкой. Сын трудового народа, член СЕПГ, Иен получил закалку в авиационных частях Национальной народной армии ГДР в 1970 году Окончил военно-воздушную академию имени Гагарина в Москве. Затем прошел большую школу в интернациональном отряде космонавтов. Он, как и его советский друг, в поездке по ГДР не раз чувствовали, так и горячо здесь повсюду встречали,